«В одиночку остановил поезд?» Удивился он и подождал ответа. «Когда ты разговаривал с флюоритом, ждать приходилось подолгу». Наконец тролль связал нужные слова и, добившись удовлетворительного результата, произнес. «Извиняюсь, господин фон Липфик, если я что-то сломал. Можешь все вычесть из моего жалования?» «Это не понадобится»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 «Что ж, господин Несмит, может, твоим детям стоит пойти погулять, пока мы с тобой немного поболтаем?» Эдит с остальной ребятней убежали в считанные секунды, и Мокриц сказал. «Ты же слышал визг тормозов?» «Да, господин, слышал. И отправил Джейка и Хамфри посмотреть, что случилось. А то я только со смены домой вернулся». «Господин Несмит...»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 Местные девственницы успели засыпать паровоз цветочными лепестками. Примечание. Во всяком случае, назвались они девственницами. Лепестки точно были лепестками. Конец примечания. Скорый уже приехал и уехал с командой инженеров на борту, к которым присоединилась Шелли Задранец, снова в роли подсадной утки и другие хорошие бойцы, Сейчас скорый был уже на пути в Уталюшку, выступая первопроходцем и сметая врага с пути. Когда железная ласточка, пуская клубы пара, покинула Охулан-Куташ, пассажиры в большинстве своем отправились спать. Мокриц уступил предоставленные ему спальные купе двум раненым, а сам устроился в сторожевом вагоне, где было достаточно комфортно, особенно если Детрит не храпел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 Поднялись из болота в порванной грязной одежде, которая иногда подпрыгивала, но шелли за дранец оставалась так же задиристо, как и предполагало ее имя. Грагов не было видно, но пока Мокрит смотрел по сторонам, с одного дерева упала рука, мертвой хваткой сжимающая палец. И повсюду, если хватало духу посмотреть,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 Мокритс многозначительно посмотрел на Ваймса. «Детрит!» — окликнул командор. «Сможешь их разыскать?» Стражник со стуком отдал честь. «Мы с флюоритом сходим разведаем. Мы людей хорошо ищем. Это у троллей врожденные. Мы их найдем, живыми или мертвыми». Два тролля углубились в подлесок, и Мокритс с особой остротой ощутил,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 которые в неволе запили как образцовые канарейки. «Командор Ваймс, можно тебя на минуточку?» «Какие-то проблемы, господин фон Липвик?» «Механики работают без остановки, и им кажется, что никогда не спать — это дело чести». «Молодежь всегда приходится этому учить. Без конца им твержу. Берегите ночной сон. Спите всегда, когда есть возможность поспать».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 и еще мог ее сослужить, даже если сейчас он и принимал огарки за золото. Не секрет, что гении и безумство часто идут рука об руку. Ключ провернулся в замке, пришел пламен, и выражение его лица не на шутку напугало бывшего наставника. Только тот, кто повидал жизнь, мог почуять такое».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 что ради процветания нашей расы я должен занять каменную лепешку. За мной большинство здешних гномов». Альбрехтсен покрутил в руке перо и сказал. «Наверное, они стоят за тобой, чтобы не видеть твоего лица, Пламен. и не в себе, и твои дерзкие взгляды подведут тебя под суд, как только король ступит на землю Шмальцберга» насколько я знаю рыс, рыс сона, он может проявить милосердие. я так и думал, что ты скажешь что-нибудь подобное, но все уже сделано льбрихсонн удивился и в самом деле заняла лепешку на мгновение пламен растерялся. Не так чтобы но все под контролем осталось сделать самый последний шаг и рыс рыс сон,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 Сколько кликбашен выросло на прежних местах, как грибы после дождя? И я знаю, что говорят ангмарпоркские гномы. Хочешь знать? Они говорят, почему у нас в Ангмарпорке нет каменной лепешки? Ведь в Ангмарпорке гномов больше, чем у них в Шмальсберге. Ты позволил бы нашей лепешке находиться в этом богомерзком месте?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 «Гномы должны оставаться гномами, а не подражать людям. Следовать за рысрый соном значит стать д р Не до гномом, даже хуже того. Да нет. Это твой образ мыслей заставляет гномов чувствовать себя мелкими, зацикливает их на себе. Все эти заявления, будто малейшая перемена в том, что называется гномьем».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 пересказывала этот эпизод своей подруге Дафне на следующее утро. Она сказала, что как будто рота солдат промаршировала мимо. Она списала все на Шерри Бренди, который выпила перед сном, а Дафна, памятуя о трагически незамужнем статусе Гвендолин, списала все на подсознательное желание. Земли у Талешки были полутундрой полупустыней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 И вот именно коз веками и разводила семья юного кнута, и доила их, и ухаживала за ними. И когда козы ели то, что сходило за зелень на этих вершинах, он мечтал, что однажды перестанет гоняться за козами по безжизненной земле. Поначалу ему нравилось это занятие, но он становился старше, и внутренний голос говорил ему, что где-то есть лучшая жизнь»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 и бег «Железной ласточки» превратился в уверенный подъем в направлении цели. На обочине дороги иногда виднелись одинокие казапасы, и среди зевак, прибегающих посмотреть на новый механизм, было много женщин в сборчатых юбках с фартуками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 «Конечно! Что за нелепый вопрос? И предательский?» Мокрит с жестом успокоил его. «Ты прекрасно знаешь, что я на вашей стороне. Я спрашиваю потому, что заметил кое-что в доме госпожи Кекс». Аран вздрогнул. «Ты на своей собственной стороне, господин, и ничьей больше. И что бы тебе ни показалось, это никоим образом тебя не касается».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 Секретарь развернулся на каблуках и гордо зашагал по коридору, а мокрец остался стоять, и каждый нерв в его теле подозрительно дрожал. Примерно час спустя стук в дверь сторожевого вагона возвестил о визите королевского секретаря, который на этот раз странно улыбнулся и сказал «Король желает дать тебе аудиенцию, господин фон Липвик».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 незначительные детали, которые остаются невысказанными в неподходящий момент». Королева помолчала с минуту и сказала, «Настоящий проходимец?» «Да, миледи, я бы сказал, один из лучших, если не лучший», подтвердил мокрец «Но сейчас я приручен и одомашнен, а значит, я очень надежный проходимец». На ли тебя приручил?»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 Королева погладила бороду и сказала. «Для матери это и впрямь суровые испытания на прочность. Ладно, господин проходимец, я верю в вас обоих, но мне кажется, аран начинает терять терпение, так что мне пора вернуться к работе». И она бросила на своего секретаря взгляд, который мокрец не мог охарактеризовать иначе, как «кокетливый»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 «Намечается самое интересное».